Виктор Гросов. Русь. Строительство империи. Книга 1. Глава 1. Голова раскалывалась, во рту пересохло как в пустыне, а горло саднило. Корпоратив явно удался. В голове мелькали обрывки воспоминаний. Злорадное выражение лица начальства, письмо совету директоров, бегство, фары приближающейся машины и ослепительная вспышка. Я попытался приоткрыть глаза. Веки были тяжелыми, налитые свинцом. «Где я?» Перед глазами изящным шрифтом появилась надпись. 968 год. Русь. Калибровка завершена. «Что это?» — Прохрипел я, с трудом поднимаясь. Сел рывком, и голова закружилась сильнее. Пришлось опереться рукой о землю, поморгал, стараясь сфокусировать зрение. Я находился посреди поляны, вокруг были люди в странных одеждах. Длинные рубахи, меховые шапки, кожаная обувь на шнурках. Горели костры, играла музыка, в воздухе витал запах дыма и вкусный аромат жареного мяса. В животе заурчало. Чуть поодаль виднелись деревянные избы, землянки, частокол. Люди выглядели так, будто сошли со страниц учебника истории. До меня доносился гортанный говор, непонятные слова, смех и пение. Реконструкторы, что ли? Кто-то толкнул меня в плечо. Седобородый мужичок в нарядной старорусской рубашке протянул деревянную кружку с мутной жидкостью. Я отрицательно покачал головой. Зря. Голова опять закружилась. Мужик пожал плечами и отошел. Я попытался встать, но ноги подкосились, как я здесь оказался. Вчера офис, письмо, месть, а сегодня средневековая деревня. Перед глазами появилась надпись «Вежа». Это что, система? Ее самоназвание? И следом, стирая предыдущую, появилась восьмой год. Русь». Чего? Русь? «Девятьсот год? Абсурд!» Но одежда, постройки, язык... Я снова оглядел толпу. Люди веселились, не обращая на меня внимания. И что делать? Перед глазами всплыла очередная надпись. «Лингвистический пакет активирован. Пакет «Базовые навыки выживания» активирован». «Интересно...» Какая-то система внедрила в мой мозг знание языка. И что это за язык? На задворках сознания крутилась мысль о том, что я как-то спокойно все воспринимаю, без паники. Да уж, Антоха, ситуация дрянь. «Откуда будешь, чужак?» Спросил меня уже другой бородач, протягивая кружку. «Какие все любезные. На этот раз я принял ее. Будь что будет». Медоуха обожгла горло, но была удивительно приятной. «Издалека», — ответил я, сделав глоток. Мужик кивнул. Видно, странники здесь были не редкостью. Мне помогли встать и сразу угостили хлебом и мясом. Я ел, стараясь не выдавать своего удивления. «Пакет боевые навыки. Загрузка 5%. Какие еще боевые навыки?» Сейчас меньше всего хотелось бы вступать в схватки. Да и прийти в себя, система!» Праздник был в самом разгаре. Яркое солнце, зеленая трава, люди в яркой одежде из грубого полотна. Смех, песни, хороводы, девушки с цветами в волосах пели венки. А парни мирились силой, поднимая камни и перетягивая канат. Кто-то даже метал топоры в деревянную мишень. В воздухе витали пьянящие ароматы. Солнце клонилось к закату. Я сел у костра, наблюдая за происходящим, стараясь слиться с толпой. В голове творилась неразбериха. Как я здесь оказался? Что мне делать дальше? А эта вежа молчала. Видимо, наблюдала за моей растерянностью. Только изредка всплывали сообщения о загрузке каких-то пакетов навыков. Какой от них толк? если я даже не знаю, где именно нахожусь и что меня ждет. Внезапно веселье стихло, раздался пронзительный крик, и я повернул голову в сторону шума. С края поляны из-за деревьев на село надвигалась группа вооруженных людей. В руках у них были топоры и дубины. — Лекие люди! Разбойники! — крикнул кто-то. Люди бросились в расцепную. Женщины с детьми побежали к селу прятаться в избах. Мужчины схватили топоры, ножи, и вилы. Шансов против организованной банды у них было мало. Староста села, как я понял, по уважительному к нему отношению еще на праздники. Крепкий мужчина с седой бородой первым встал перед нападавшими, пытаясь остановить их. Он что-то кричал, размахивал руками. Но разбойники не слушали. Один из них, огромный детина со шрамом на лице, молча поднял топор и с размаху рубанул им. Старик свалился замертво. Кровь залила траву. Ситуация складывалась критическая. Никто даже не успел помочь старику. Пакет «Боевые навыки». Загрузка 67%. Спасибо. Очень своевременно. Разбойники с криками бросились на жителей села. Началась резня. Мужчины защищались, но силы явно были неравны. Хватит бездействовать, Антоха! «Если сейчас ничего не предпринять, всех перебьют!» В висках застучало, а в памяти всплыла информация веже о том, что пакет базовых навыков выживания активирован. «И что это за навыки?» Я сразу получил ответ, будто вспомнил давно забытое. В голове промелькнули, как на ускоренной перемотке, короткие, но предельно четкие образы. Резкие выпады локтем, подсечки, использование подручных предметов в качестве оружия. Никаких голливудских трюков, только короткие, эффективные движения, направленные на то, чтобы вывести противника из строя как можно быстрее. Мой взгляд зацепился за топор, застрявший в мишени. Избегая столкновений с атакующими, я пробежался к мишени. Отлично, получилось. Тяжелый, грубо сработанный топор в моих руках ощущался как естественное продолжение руки. Не раздумывая, я ринулся в гущу схватки, инстинктивно выбирая цель. Здоровенного мужика с безумными глазами, занесшего топор над головой молоденькой девушки. Времени на раздумья не было. Я вложил всю злость на ситуацию в этот удар. Топор врезался в висок бандита с глухим отвратительным хрустом. Он свалился в сторону. Меня немного повело. Девушка вскрикнула, но я уже развернулся, уходя от удара следующего противника. Нужно двигаться, не стоять на месте, использовать инерцию, бить по уязвимым точкам. И откуда я это знаю? Вежа? Навыки выживания? Я поднырнул под летящий топор, одновременно нанося удар ногой по колену атаковавшего. Хруст, к кости, вопль боли, и вот уже второй разбойник корчится на земле, беспомощно хватаясь за искалеченную ногу. Удачно я туфлюй заехал. Ох и сеча! Главное — не вникать во все это. Не то стошнит. Это был не бой, а безумная схватка за выживание. Во мне не было ни капли благородства, только животный инстинкт и холодный расчет. Я бил, уклонялся, использовал любой подвернувшийся шанс, чтобы вывести противника из строя. В голове пульсировала лишь одна мысль — выжить. Не то, чтобы я не боялся, нет. Просто страх стал моим топливом, заставляя и двигаться быстрее, и быть сильнее. Это тот случай, когда с перепугу открываются резервные силы организма. Пакет «Боевые навыки. Загрузка 98%». «Да уже поздно!» — хрипло выдохнул я, перепрыгивая через тело очередного поверженного врага. «Базовых хватило». Адреналин бурлил в крови, обостряя чувство до предела. Я видел движение противников, как в замедленной съемке. Схватка разбилась на небольшие фрагменты. Примерно десяток селян бились один на один, а мне досталось аж трое. Их численное превосходство таяло с каждой секундой. Уверенность, с которой они напали, сменилась растерянностью. Они не понимали, что происходит. Неплохо так я смутил врагов. Мои движения были простыми, но эффективными. Удар в пах, подсечка, удар локтем в лицо. Ничего лишнего, только расчет. Морально сломленные и избитые разбойники дрогнули. Один за другим они начали отступать, роняя оружие, спотыкаясь от тела своих товарищей. Вскоре многие из них обратились в бегство, оставив на поляне несколько неподвижных тел. Я бросился помогать селянам. Их нарядных было легко отличить от бандитов в лохмотьях. Удар в темечко, толчок, пробежка до следующего. На третьем таком поверженном противнике оставшиеся разбойники ломанулись обратно в лес. Преследовать я не стал. Устал. Да и не было смысла. Наверное. Я посмотрел на свои окровавленные руки, сдержал рвотный позыв, бросил топор и вытер руки о брюки. Прятавшиеся в домах жители села начали осторожно выходить наружу. Их лица выражали ужас и недоумение. Они смотрели на меня, как на чудо. Вокруг были тела своих и чужих. Начался плач по убитым. Я же чувствовал себя абсолютно опустошенным. Адреналин отступил, на смену ему пришла усталость и тупая боль во всем теле. Дрожащие руки выдавали мою нервозность. Скольких я убил? 5-7. Соберись, Антоха. Я присел на травку, тяжело дыша. Пакет «Боевые навыки». Загрузка сто Активация завершена. Ваше влияние в селении возросло. «Сто очков влияния. ОВВА! Вы только что укрепили свой авторитет!» Я сидел и пытался отдышаться. Сердце бешено колотилось, мышцы ныли, вокруг суетились женщины, перевязывая раненых. Мужчины собирали в общую кучу тела своих погибших. Атмосфера была гнетущей. Пора получить более подробную информацию. Нужно расставить все по полочкам в голове. Итак, есть некая система. Вежа вроде. А еще я, якобы, попал в 968 год. А еще я только что убил нескольких разбойников. А еще меня мутило. Но больше, наверное, от усталости. А еще... прилипла. прилипло. Вежа... — прошептал я. — Давай-ка поподробнее. Где я, чтоб тебя, и как я сюда попал? — Вы находитесь на территории Древней Руси в 968 году от Рождества Христова, — спокойно ответила веже нежным женским голосом. — Так ты и говорить умеешь, — мысленно спросил я. — Это радует. А как я сюда попал? — Ваше перемещение во времени. — Стало следствием активации экспериментальной программы временного перехода. Программа была разработана в будущем. В каком еще будущем, не понял я? В вашем будущем, относительно данного периода времени, пояснила Вежа. Программа предназначена для направления исторических событий. Направление? Я с трудом переварил эту информацию. То есть я здесь для того, чтобы повлиять на историю. Все зависит от вас. Это не самоцель. Можно просто направлять в нужное вам русло. Уточнила Вежа. Вы были выбраны программой. Ваш профиль подошел по ряду параметров. Какой еще профиль? Я ничего не понимал. Это не имеет значения, отрезала Вежа. Сейчас ваша задача адаптироваться к новой реальности и укрепить свой авторитет. Это поможет вам выжить и влиять на ход событий. Так, здесь поподробнее. Какой еще авторитет? Что за ерунда? Я уже открыто злился. Это система оценки вашего влияния в данном временном периоде. Терпеливо объяснила Вежа. Ваши действия, повышающие ваш статус, авторитет, доступ к ресурсам, будут способствовать росту вашей значимости. Не понял. Значимости для кого? Я начал чувствовать себя марионеткой в какой-то дурацкой игре. Значимости для хода истории, терпеливо повторила Вежа. Чем выше ваш авторитет? тем больше ваше влияние на окружающую действительность. «Да что ты такое несешь?» Я прошипел, зарываясь пальцами в волосы. «Это что, какая-то компьютерная игра, где есть полоска опыта, и я качаюсь?» «Авторитет — это нечто большее, чем опыт. Это скорее абстрактное число, отражающее вашу способность влиять на события». Вежа невозмутимо продолжала, игнорируя мой сарказм. «И как же это число влияет на ход событий?» — я рыкнул. «Ты мне хоть один пример можешь привести, а, умная система?» «Представьте, что существует некая ноосфера», — начала Вежа. Видимо, она собирается объяснять все на пальцах. «Это, упрощенно говоря, информационное поле, в котором зафиксированы все знания и события, произошедшие когда-либо». Чем больше информации о вас и ваших делах хранится в этом поле, тем, соответственно, больше ваш вес и ваше влияние. И как это все измеряется? – недоверчиво спросил я. Это, опять же, упрощенно, – произнесла Вежа. Можно назвать очками влияния или уровнем авторитета. Чем он выше, тем больше ваша виртуальная масса в ноосфере и тем легче вам влиять на ход истории. Ясно, понятно. Пробормотал я, чувствуя, что голова идет кругом от этого потока информации. То есть чем больше обо мне знают в этом 968 году, чем больше я успею тут натворить всяких дел, тем выше мой абстрактный авторитет и тем больше у меня влияние на будущее. Совершенно верно, подтвердила вежа. За исключением того, что некоторые действия могут привести к обратному уменьшению авторитета. Это же бред какой-то. Я покачал головой, пытаясь уложить в голове этот поток противоречивых сведений. Какая-то абстрактная цифра, какое-то информационное поле. Я понимаю ваши сомнения, — спокойно сказала Вежа. Но это наиболее доступное объяснение. Суть в том, что ваше влияние на историю... Не измеряется линейно, как вес или объем, а скорее как гравитационное поле. Чем сильнее это поле, тем больше событий оно может притянуть и изменить. Я потер виски. То есть, если я стану здесь местным царьком или военачальником, то мой авторитет вырастет, и я смогу что? Что я смогу? Вы сможете направлять ход истории. Ответила вежа, и в ее голосе прозвучало легкое торжество. Как минимум в вашей личной истории. Вы будете сильнее, значимее, влиятельнее. Ваш выбор это ваше влияние. Офигенно, саркастически пробормотал я. Похоже, у меня нет выбора, да? Либо я тут приспосабливаюсь и начинаю выстраивать свою гравитационную тягу, либо что. — Либо умру от какой-нибудь чумы или руки какого-нибудь бандита? — Именно так, — подтвердила Вежа. — Выбор за вами, Антон. Уточню только, что назад в свое время вы не вернетесь. Таковы правила. — Да уж, назад мне точно нельзя. Меня там прибьют просто. Стало чуть яснее, но не очень. И как же мне укреплять этот авторитет? — Помогая местным жителям. Завоевывая уважение и доверие, <свист> — ответила Вежа, — ваши действия будут оценены, и это отразится на вашем положении. Я замолчал, пытаясь осмыслить все сказанное. Попаданец. Древняя Русь. Авторитет. <свист> направление истории. Это было слишком много для одного вечера, даже для вечера после корпоратива. «Ладно», — наконец сказал я, — «что мне нужно делать дальше?» «Для начала освоиться в новой среде», — откликнулась Вежа. «Выяснить, где вы находитесь локально, кто вас окружает, какие существуют опасности и возможности». «Я огляделся». Поляна, избы, люди. Все это казалось таким чужим и нереальным. Хорошо, конкретнее. «Общайтесь с местными жителями, наблюдайте, анализируйте», — посоветовала Вежа. «Не привлекайте к себе лишнего внимания. Ваша одежда, ваша речь — все это может вызвать подозрения». Я кивнул, разглядывая свою одежду. Белая в разводах вражеской крови рубашка, черные, порванные в горячке боя брюки и туфли — совсем не местный вид. Хорошо, что они приняли меня за странствующего пилигрима. — Что насчет языка? — спросил я. — Лингвистический пакет активирован, — напомнила Вежа. — Вы понимаете и говорите на древнерусском языке. «А что насчет способностей?» «Пакет «Боевые навыки» активирован», — ответила Вежа. «Он позволяет вам эффективно защищаться и атаковать, использовать подручные средства в качестве оружия. Но не злоупотребляйте этим. Ваша сила не безгранична». «Понятно», — сказал я. «А что еще я умею?» «На данный момент активированы только базовые пакеты». — ответила Вежа. — Доступ к другим навыкам и знаниям будут открываться по мере укрепления вашего авторитета. — То есть, чем больше влияния я буду иметь, тем больше буду уметь, — уточнил я. — Именно так, — подтвердила Вежа. — А сколько мне надо сейчас набрать, чтобы получить ближайшую плюшку? — Какая у меня главная цель? — Веша выкатила перед глазами шкалу влияния от самой низкой с надписью «Староста» до самой высокой. Повелитель. Вот это у них запросы. Я даже не знал, что и ответить системе. Я задумался. Получается, чтобы выжить в этом диком времени и, возможно, изменить его, мне нужно стать местным влиятельным человеком. Завоевать авторитет и влияние. Звучит абсурдно. Ближайшая цель — накопить 21 тысячу очков влияния. Как я понял, на этом уровне откроется ряд возможностей, от технологий до профессиональных навыков. Сейчас у меня 150 очков влияния, сокращенно ов. Кажется, на то, чтобы изменить ход истории, тоже нужны будут эти ОВ. Есть такое подозрение. Это какая-то универсальная валюта системы. Я снова оглядел поле боя. Убитые, раненые, перепуганные селяне и я, испачканные в чужой крови, в чужом времени, в чужой одежде, но с внезапно обретенным авторитетом и перспективой направлять ход истории. «Ладно», — выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Понятно. Насколько понятно вообще может быть такое сумасшествие? Авторитет, говоришь? Ну, посмотрим, что это за зверь такой». Я оглянулся на селян, которые с тревогой смотрели в мою сторону. Одна из женщин, заметив, что я поднялся, подошла ко мне и протянула крынку с колодезной водой. «Отведай, путник», — сказала она с участием. «Ты много сил потратил, тебе нужно подкрепиться». Я взял крынку, поблагодарил ее и начал ненавязчиво расспрашивать окрестных жителей. Я понимал их речь. А мои слова, казалось, лились сами собой, в нужной манере, с правильным ударением. Все-таки есть какой-то особый колорит в древнерусском. Чудно звучит. Выяснилось, что я нахожусь в небольшом селении, название которого звучало как «Березовка». Это было недалеко от города Переяславец. Местные думают, что напавшие разбойники были подосланы старостой соседней деревни, Савиной, с которой у Березовки был давний конфликт из-за спорных рыбных угодий. Старосту Березовки убили. Теперь селяне не знали, что делать дальше. Благо, у них есть старцы, которые могли разруливать ситуации при форс-мажорных обстоятельствах. Но большинство селян были растеряны. «Вежа, каково мое нынешнее положение?» — спросил я. «Защита села от разбойников укрепила ваш авторитет. Если вы хотите отобразить это в цифрах, то у вас 150 очков влияния», — ответила Вежа. «Неплохо для начала. А есть способ укрепить его еще сильнее?» «Усиление влияния потребует значительных усилий», — сообщила Вежа. «А что я получу, укрепив свое влияние?» Это позволит вам влиять на ход событий и раскрыть ваше предназначение в этом времени, — ответила Вежа тем же спокойным, бесстрастным тоном. Нудная система. По второму кругу толдычит одно и то же. Никакой новой информации. Я замолчал, пытаясь принять эту абсурдную реальность. Все это было похоже на какой-то бредовый квест из компьютерной игры. Только ставки здесь были куда выше. На кону стояла моя жизнь. А что я знаю о 968 году? годе? Что-то не припомню каких-то значимых событий. Я, конечно, тот еще историк, поэтому сходу не скажу, что можно изменить в этом времени. Но все же что-то есть, раз именно в этом времени я появился». Ко мне подошел молодой парень, один из тех, кого я спас от разбойников. Здорово тебе путник, сказал он, низко кланяясь. Старейшины хотят видеть тебя. Старейшины? это кто? Спросил я у Вежи. — После смерти старосты, управление селом временно, перешло к совету старейшин, пояснила Вежа. Похоже, они хотят вас отблагодарить. Я вздохнул благодарность это конечно хорошо но мне бы сейчас горячий душ и чашку кофе в тот момент я был готов отдать все свое влияние за это а еще я бы не отказался от интернета электричества и доставки пиццы пойдем парень кивнул в сторону центра села ну веди сусадин